Ты раньше не могла этого сделать? Чем ты была занята? Сегодня мы ездили в детский дом Солнценим, занимались благотворительностью. А, понятно. И как тебе детский дом? Жуткое место, Солнценим. Столько детей. Ты не любишь детей, когда их много, нет, Солнценим, и когда они в какашках испачканы тоже нет. Хорошо, вас свозили.